19 Мёртвые глаза Вечный Война, где надо думать. Но Цере не ожидала великая война. К постыдному разочарованию Лотары, планету не ожидала бомбардировка. Капитан проводила дни на мостике Завоевателя, разглядывая орбитальные карты и наблюдая как города сгорают под накатывающейся волной двух легионов и сил Аудакс. Внизу находилось всего 20 тысяч легионеров. Но в случае с такими воинами всего относительное понятие. Несколько сотен захватили бы мир за пару месяцев. Нескольким тысячам едва ли понадобилась бы неделя. Лорки высадился с ними, вызвав у Лотары странное ощущение изоляции. За последний месяц она успела привыкнуть. что бывший магистр Легиона стоит возле ее трона и со скрежетом делает свои ветеранские комментарии по поводу всякого происходящего. Она гадала, был ли он столь же внимателен в годы, когда возглавлял псов войны, стоял ли у тронов ее предшественников, громогласно советуя и критикуя без спроса. Как-то раз она попыталась сыграть с ним в карты, чтобы скоротать время в ходе месячного перехода. Как она выяснила, Лорки совершенно не умел проигрывать, а его массивным перчаткам не хватало ловкости картёжника. В конечном итоге им пришлось воспользоваться сервитором, который держал за него карты. Он сыграл всего один раз, и это длилось не больше 2 минут. "Это нелепо", заявил он, и на том всё кончилось. Когда он сообщил, что собирается высадиться, она вопросительно приподняла бровь. "Война зовёт", ответил он. И это никак не связано с тем, что вы не доверяете Ангрону. «Война зовет», — повторил он. И на этом снова все кончилось. Первым пал Де Шеа. Она наблюдала, как он гибнет. Сгорающая цивилизация всегда выглядела с орбиты постыдно красиво. Два легиона шагали по улицам, расправляясь с населением и неся смерть всем рабовладельцам, каждому мужчине, женщине и ребенку, которые терпели рабство в своем обществе. Единственное сообщение от Ангрона поступило, когда ДШ затянуло дымом его предсмертного вздоха. Примарх выглядел таким оживлённым, каким она его ещё не помнила, но его глаза были ещё более мёртвыми, чем обычно. Правосудие, с яростным пылом произнёс гололитический образ. Месть. Вся раба владельца мертвы. Все негодяи, кто когда-либо ликовал во время гладиаторских игр. Каждый Все Латара. Она увидела позади примарха Лорки, который протопал мимо, пересекая поле зрения. Следом проехал розящий клинок, и картина затряслась. "И каждый город повстречается с легионами?" спросила она. Каждый. Латара изобразила равнодушие, притворившись, будто поигрывает инфопланшетом. Ей не нравилось смотреть в его расфокусированные глаза, несмотря на жизненную силу и пылкий голос. Ангран лежал, словно труп, напрягая мускулы от вызванных гвоздями боли. Она опасалась, что произошедшее в тронном зале Праксуария ещё сильнее повредило остатки его разума. А что с планом лорда Аврилиана? Скоро, хмм, когда города умрут, они сгорят, станут погребальными кострами для моих братьев и сестёр, которые сгинули 100 лет назад. Тогда можно будет разобраться с безумием Лоргара. Звук его голоса заставил её вздрогнуть и порадоваться, что она в 200 км наверху. Удачи, Ангрон. Он ухмыльнулся, довольный тем, что она хоть раз не назвала его мой повелитель, даже в шутку. Спустя секунду изображение исчезло. Это было в первую ночь. И теперь, спустя 6 дней после прибытия, она рассказывала по мостику в надежде чем-нибудь, хоть чем-нибудь заняться. На поверхности ожидался штурм города Михора на рассвете, и какая-то её часть хотела быть там и увидеть всё собственными глазами. Другая часть, более мудрая и перезвамыслившая, хотела находиться подальше. Она остановилась у консольного стола Лералы. Исколеченная девушка с улыбкой посмотрела вниз чудными водянистыми глазами. "Мой капитан", мягко поприветствовала она Латару. "Провидится", отозвалась Латара. «Ты когда-нибудь скучаешь?» «Нет, капитан». Чудо, но казалось, что рассеченная надвое девушка говорит искренне. «Никогда». Лотара тихо усмехнулась и двинулась дальше. Она находилась возле системы переключателей частот и передатчиков Вокс-магистра Кеджика, когда южные двери мостика шумно разъехались по направляющим. Несколько человек повернули головы, а основной коридор шел с востока на запад. И мало кто пользовался южным входом. В проёме стоял Тарн, магистр астропатов. Как и все астропаты, он был слеп, лишившийся зрения для усиления своих возможностей. Молочно-белые глаза под белоснежным капюшоном были широко раскрыты. "Капитан", произнёс он. "Я что-то слышу". Латара замаскировала вздох фальшивой улыбкой, надеясь, что так в её голосе не будет резкости. Тарн Если ты пришёл прочесть мне очередную лекцию насчёт великой песни лорда Авриляна, разрешаю развернуться и оставить меня в покое. Тот стиснул обозначавший статус медальон костлявыми руками, пальцы которых были узловатыми от подагры. Нет, капитан. Я слышу, как что-то приближается. На другом конце мостика Лиралла повернулась на своей опоре, и кабели, которые связывали её с потолком, задёргались, словно змеи. Варп-канал, воскликнула девушка. Варп-канал на пятом меридиане. Активирую гололиты. Латара помчалась к центральному гололитическому столу, который смерцанием ожил. Что входит? Всем смотреть на канал. Она уставилась на мерцающую в воздухе гололитическую ирону, мучительно ожидая, пока та расшифруется. Она знала ли, что это прореха в варп? Корабль, который врывается обратно в реальность. захвачена системами провидения отстранённо проговорила лиралла. я его вижу. спустя мгновение увидела и латара. руна развернулась, продемонстрировав опознавательный код, затем несколько кодов, а затем ещё несколько. подготовить оружие и щиты, спокойно произнесла она. вести экипаж по боевым постам.